Единственная лампочка освещала подвал Была и вторая, но она давно перегорела И поменять ее никто не удосужился Винни смотрела на горящую лампочку до тех пор, пока не заболели глаза Тогда она зажмурилась и теснее прижалась к теплому боку матери Они сидели в углу на старом одеяле, от которого пахло мышами. Они находились здесь уже второй день. Так сказала мама. Сама Винни понятия не имела, сколько времени прошло. И ей казалось, что несколько лет. Спали они урывками, то проваливались в сон, то со страхом вырывались из него. Двигаться не было ни желания, ни сил. Они ничего не ели все эти два дня. Только пили воду, которую он соизволил принести в ведре. Желудок уже перестал бручать, лишь по телу разливалась болезненная слабость. Вини открыла глаза и в тысячный раз обвела тоскливым взором надежные бетонные стены подвала. Сделать подкоп нереально. Выбраться отсюда можно только через дверь наверху, куда ведет деревянная лестница. Но дверь эта заперта. «Мама!» — еле слышно прошептала Винни. Мать шевельнулась, но не ответила. «Я не хочу умирать!» — продолжила Винни. «Мы не умрем!» — хрипло сказала мама. В голосе не было никакой уверенности, только безнадежность. Ее бледное лицо покрывали плохо зажившие ссадины, на щеке расплывался синяк. Сверху тяжело затопали. Винни вздрогнула, мать приподнялась, схватив с пола большой гвоздь, который выкрутила из ящика. Она отодвинула Винни. «Сиди здесь, слышишь?» Винни испуганно кивнула. Шаги приблизились к двери и остановились. Лязгнул запор. Дверь, скрипнув несмазанными петлями, открылась. Винни ощутила, что дрожит всем телом. Он встал на верхней ступеньке, высокий, лохматый, бородатый и безумный. Драгон Лазаревич, ее отчим. Он улыбался. Он сошел с ума два дня назад. всё началось с того, что прямо во время обеда он внезапно упал со стула и забился в припадке. Мать переполошилась и даже не сразу сообразила вызвать скорую, А когда сообразила и побежала к телефону, Драгон пришел в себя. Он с ее улыбкой сумасшедшего. Ударил мать, схватил ее и Винни и бросил в подвал. С тех пор их жизнь – кошмар, который никак не кончится. Стоя на лестнице, Драгон разговаривал сам с собой. Иногда это случалось, и Винни не могла понять, о чем он говорит. «Ты не сможешь без меня!» — сказал он звучным голосом, полным раздражения и злобы. «Вечно ты, Владислав, думаешь, что пуп земли!» — ответил он сам себе другим голосом, хрипловатым и насмешливым. «Прекрасно без тебя обойдусь!» «Ты еще не все знаешь!» «Я много чего знаю. Спасибо тебе! Научил!» «А дальше я уж сам как-нибудь!» Драгон сжал кулачищи и звучным яростным голосом взревел. «С огнем играешь!» «Ты тоже, Владислав! Ты тоже! И что теперь? И кто теперь?» «Легкий запах от рыжки! Вот ты кто!» Звучный голос стал тише. «Ты слишком рано стал! Помоги мне!» и «Я научу. Я уж сам как-нибудь буду экспериментировать, расширять свои знания, так сказать, делать опыты на людях. И очень скоро стану владыкой!» Драгон засмеялся жутким смехом. Это был не его голос. Оба голоса были не его. «Слышишь? Это я стану истинным владыкой смерти!» Крик неожиданно прервался. Драгон задергался всем телом, будто его раздирало сидящее внутри маленькое чудовище. Корчи продолжались где-то с минуту и прекратились так же внезапно, как и все остальное у Драгона с тех пор, как он сошел с ума. Он посмотрел на маму вытаращенными глазами, на лбу пульсировала разбухшая вена. «Мои девочки!» Вскричал он «Мои любимые, идите сюда!» Мама стояла, закрывая спиной Винни, которая видела, как мама держит гвоздь за спиной. Драгон медленно спускался по ступенькам с неизменной идиотской улыбкой. «Трам-пам-пам! Ну что же вы надулись? Обиделись? Не надо обижаться на старого Драгона!» «Я же вас люблю!» Когда он ступил на пол, мама вскрикнула и бросилась на него. Она ударила его гвоздем. Из распоротой щеки фонтаном брызнула кровь. Мама размахнулась еще раз, но драгон перехватил ее руку и, сильно дернув на себя, развернул спиной к себе. Большая волосатая пятерня накрыла лицо мамы, А другой рукой, в которой оказался нож, Драгон перерезал ей горло. Вин Винни видела все из своего угла. Как мама задергалась в руках безумца. Как во рту у нее забулькала и полилась кровь. Это бульканье звучало ужасно. Мама обмякла и повалилась на пол. Всё это было как во сне. Винни принялась кричать Но силы быстро ее покинули. Она потеряла сознание. Очнулась она, как выяснилось, буквально спустя секунду. Драгон нес ее куда-то на руках. От него пахло потом и злобой. Он поднимался по лестнице вверх, прочь из подвала. Винни вспомнила, что он только что сделал. Ей недавно исполнилось шесть лет. Но твердости и решительности ей было не занимать. Ее наполнила ненависть к сумасшедшему отчему. Обжигающая и придающая силы, она жаркой волной прокатилась по телу. Завопив, она вцепилась ногтями в глаза Драгона. Тот тоже заорал и выпустил Винни. Она упала на лестницу возле двери. Драгон вопил и хватался за лицо, но ничего не видел. Винни, превозмогая боль от падения, вскочила и бросилась наружу, но в последний момент почувствовала руку отчима на лодыжке и упала. Драгон орал и тянул вслепую ее к себе, а она легалась изо всех сил. Вдруг она ощутила пронзительную боль в боку. Это драгон ударил ее ножом. От боли и ужаса она пнула драгона как-то особенно удачно, И тот выпустил ее. Плохо понимая, что делает, Винни вскочила и заперла дверь в подвал, оставив в нем чокнутого и маму, теперь уже несомненно мертвую. Винни было плохо не только от боли и пережитого, но и от мысли, что мама остается там вместе с Драгоном. Она посмотрела вниз. Кровь текла обильно, одежда промокла. Винни зажала рану ладонью и пошла к телефону. Но еще не взяв трубку, она увидела, что провода перерезаны. Это Драгон постарался. Что же делать? Ей нужна помощь. Из подвала раздались мощные удары и рев отчима. Дверь очень прочная, они с мамой это хорошо выяснили, но Драгон намного сильнее их обеих. Возможно, он скоро сломает дверь и выберется наружу. Винни выбежала на улицу. Было раннее утро. Солнце еще не взошло, но заря разгоралась над темными деревьями. На узкой улочке не было видно ни одного человека. Держась за бок, Винни побежала. Она проснулась в своей съемной квартире. Одеяло комом лежало у ног, а сама Винни раскинулась чуть ли не поперёк кровати. Сон воспоминания из далекого прошлого был настолько ярким и правдоподобным, что ей почудилось, словно ее пырнули ножом совсем недавно. Она даже схватилась за бок, где до сих пор виднелся белесый шрам. Тогда все закончилось благополучно. Драгон умер в психушке от сердечного приступа. Ее подобрали у дороги добрые люди. Позже ее отыскал Артур Григорьевич и привез в Россию. Он устроил ее в хорошую приемную семью, и она была счастлива. Относительно счастлива. Да, сегодняшний сон оказался на редкость подробным. Она увидела и услышала то, о чем забыла. Например, то, что Драгон разговаривал сам с собой. Сильнейшая психологическая травма стерла некоторые подробности тех дней из памяти, но сегодня память неожиданно вернулась. Винни снова прокрутила сон в голове. Выходит, драгоном завладел не только дух его брата-некроманта, но и еще кто-то. Кто-то, кто издевался над Владиславом Лазаревичем, насмехался над ним и не желал помочь, хотя и мог это сделать. Надо обязательно рассказать об этом моменте доктору, но чуточку позже. Сегодня у нее есть дела. Спустя часа два она звонила в квартиру Хельги на третьем этаже кирпичного дома на улице Лермонтова. Экстрасенс-медиум долго не открывала, видимо, еще не проснулась. Наконец залязгали замки, и Винни увидела лохматую, заспанную и откровенно раздраженную Хельгу. — Привет! — буркнула Хельга. — Ты чего так рано? — Винни глянула на ручные часики. «Уже десять часов утра!» — Хельга поджала губы. «Я же говорю, что рано!» — она улыбнулась, решив сменить гнев на милость. «Ладно, заходи!» — она посторонилась и Винни прошла в квартиру. Внутри было темно, но Хельга, раздирающе зевая, принялась распахивать шторы, и в комнату хлынули потоки солнечного света. «Я тебе звонила!» — сказала Винни, усаживаясь на диван. Хельга открыла окно и уселась напротив. «Твой доктор хочет, чтобы я еще раз вызвала владыку смерти? Да еще и в его присутствии, верно? А больше он ничего не хочет?» «Он опытный врач. Он поможет, если что». «Хрен мне кто поможет, если ваш грёбаный владыка снова мною владеет. Пусть лучше мною владеет сто бешеных орангутанов, чем один владыка». Она фыркнула и, помолчав, четко произнесла. «Нет». «Хельга?» — начала Винни, но та не дала ей продолжить. «Еще раз нет. Я даже духов не вызываю после того случая, а это бьет по моему бизнесу, между прочим. Понимаешь, как мне страшно? Думаю, владыка контролирует всех духов, и моего проводника тоже. Поэтому не хочу лишний раз рисковать». Винни вздохнула. «Я тебя не принуждаю». «Не хочешь — не надо. Я и сама понимаю, что это очень опасно. Но доктор считает, ваш доктор слишком умный. А слишком умные люди редко бывают добрыми. Ты в курсе?» «Что ты хочешь этим сказать?» Хельга засопела. Она сидела в кресле, подтянув голые коленки к подбородку, обхватив ноги руками и смотря в окно. «Он вас использует. Таково мое мнение». уж извини. — Швыряет вас под танки, генерал Хренов, а сам сидит дома и не рискует. Винни промолчала. На крохотное мгновение она пожалела, что познакомила Хельгу с доктором и остальными. Поначалу делать этого она вовсе не собиралась. Хельга — достойный человек и вполне способна стать членом их команды. Только вот в докторе она ошибается. — Если бы не доктор, — Неизвестно, что со мной бы стало, и он рискует в любом случае. Все мы рискуем, потому что занимаемся охотой, и неважно, где мы в это время находимся — в поле или дома. Артур Григорьевич мог бы и вовсе не заниматься этими делами. — А если у него есть свой расчет? — Какой? — Что если он сам, допустим, хочет стать некромантом? Хочет стать владыкой? Винни приподняла брови. — Что за чушь? — А зачем еще известному и респектабельному профессору заниматься охотой за некромантами и нежитью? У него вроде бы нет личных причин. Личной трагедии какой-то, как у вас с Димой. Винни напряглась, хотя внешне это никак не проявлялось. — Откуда ты знаешь, что у Димы есть трагедия, а у Артура Григорьевича нет? Хельга слабо улыбнулась. — Я ведь немножко экстрасенс, Винни. Вы все в вашей группе... Странные. Живете не для себя, а во имя высокой цели. И думаете, что все остальные тоже должны быть солдатами на войне. Но это же не так. Я вот, к примеру, живу для себя, любимый. И для тех, кто мне дорог. Она резко спустила ноги на пол и встала. Ладно, хватит рассусоливать, пора перекусить. «Не хочешь пойти позавтракать со мной?» Она пристально поглядела на Винни. Та догадалась, что Хельга ее проверяет. И если Винни откажется, то Хельга поймет, что нужна Винни только как экстрасенс и медиум, а не друг. Тогда станет ясно, что их первая встреча была обычной манипуляцией и ничем иным. Хельга как бы дала возможность раз и навсегда определиться и не тратить зря время. Винни, как ни в чем не бывало, улыбнулась. У меня есть свободное время. Пойдем. На сей раз Хельга отправилась не в кафе Тайс, где обычно предпочитала трапезничать, а в непритязательную забегаловку под названием «Дядя Жора» с греческой кухней, кварталом ниже по улице. Они свиньи расположились в летнике в окружении декоративных кустов и плохо сделанных барельефов с изображением голых бородатых мужиков в древнегреческом стиле. Винни спиной к барельефам, и теперь ей представилась возможность любоваться улицей и почти достроенным зданием торгового центра на другой стороне. «Знаешь, всегда хотела полазить по таким местам», — сказала Хельга, макая оладья в густой йогурт с грецкими орехами. Она показала большим пальцем через плечо на торговый центр. «Пустым, недостроенным или заброшенным строением. Как такие штуки сейчас называют?» «Абандон?» «Ты хочешь полазить по заброшкам?» Удивилась Винни. «В таких местах есть определенная энергетика. Это здание еще не оформилось как следует, еще не стало чем-то конкретным, и поэтому в нем можно вообразить все, что угодно. Пойдем туда, как поедим?» Винни с улыбкой покачала головой. «Что это нашло на Хельгу?» Она выглядела сонной и в то же время чрезвычайно оживленной. Она что, успела обдолбаться с утра пораньше? Как бы то ни было, после завтрака у дяди Жоры Хельге удалось увлечь Винни в недостроенное здание. Оглядевшись, нет ли никого поблизости, они пробрались в дыру в заборе, обошли кучу щебня и вошли в здание. Внутри было темновато и сыро, пахло цементом. Любой звук подхватывало короткое эхо. Согласно плану архитектора, кольцеобразный коридор оббегал все здание по периметру, а по обе его стороны находились входы в бутики и служебные помещения. Посередине, за вторым рядом бутиков, огромное пустое пространство объединяло все этажи. В будущем здесь должны работать эскалаторы. Хельга раскинула руки, зажмурилась Покрутилась на месте, словно получая большое удовольствие от самого нахождения в этом месте Затем сорвалась и поднялась на второй этаж по лестнице без перил Недоумевая, вини последовала за ней Едва ступив на второй этаж, Винни насторожилась У нее возникло отчетливое ощущение, что за ними следят Но рядом никого не было, кроме Хельги которая успела дойти до конца прямого участка коридора и уже сворачивала за угол. Сквозь оконные проемы проникало достаточно света, но кое-где по углам скопилась прямо-таки непроницаемая тьма. Винни достала из сумочки пистолет и переложила в карман. Хельга, я здесь», — отозвалась та, уже невидимая за углом. Винни ускорила шаг, ощущая нарастающее беспокойство. На ходу она вынула пистолет и держала его перед собой. Хельга вскрикнула за углом, негромко, удивленно. «Что с тобой?» Винни осторожно выглянула из-за угла. В нем темно, но отчетливо вырисовывался силуэт Хельги. Кажется, она стояла лицом к Винни. «Я в порядке». Ровным и неестественным тоном сказала Хельга. «Что ты там делаешь? Почему кричала? Выходи!» Хельга послушно вышла из темного закутка, бледная, но улыбается. «Ты не представляешь, с кем я только что познакомилась!» Все тем же ненатуральным голосом сообщила она. «Это он, оказывается, звал меня сюда!» «Я ведь ненавижу греческую кухню!» Винни отступила на шаг и подняла пистолет. Она уже жалела, что пришла сюда. Это была ловушка. «С кем ты познакомилась, Хельга?» Хельга выдала Винни блаженную улыбку и резко склонила голову к плечу. Так резко, будто ее кто-то дернул. «Кто-то сильный!» Винни с ужасом услышал отчетливый хруст сломанных позвонков, но хельга лежащая на плече головой, продолжала говорить «С владыкой смерти!» И, наконец, она рухнула ничком под ноги Винни. Та отшатнулась и огляделась. По коридору позади к ней приближались какие-то люди. Лицо в полумраке было не разобрать. Но дёрганая походка однозначно указывала на то, что это марионетки. Их было много, пять или больше. Они прятались где-то поблизости, а теперь отрезали путь к отступлению. Пуль на всех не хватит. Надо бежать вперед, выпрыгнуть из окна, если понадобится. Но впереди мрак шевельнулся, оформляясь в человеческую фигуру. Это он сломал шею ей, а до этого управлял ее разумом, слишком чувствительным ко всякого рода сверхъестественным вещам. — Здравствуй, Винни! — сказал человек хрипловатым, насмешливым голосом из сна. Голосом, которым говорил Драгон. — Ну вот и познакомились! —